Глава 27. 683 год до нашей эры. Табаал. Зима стала для ассирийцев тяжёлым испытанием. Переправиться через Джейхан около Маркасу им не удалось. Командир Кисир Табаа Шур сообщил принцу о тысячах кимирийцев, обнаруженных разведчиками по ту сторону реки, высказал свои сомнения, сумеет ли он удержать переправу, за что получил гневную отповедь. Исполняя приказ, Кисир пошёл в бой. 3 дня отбивал атаки кочевников, потерял половину воинов, ничего не добился, повернул назад. Ашшура Хайддин, увидев на носилках израненного, обескровленного Табба Ашшура, всё простил ему и, скрепя сердце, согласился с доводами Гульята двинуться в обход. Киммерийцы настигли их и здесь, стали атаковать отряды, посланные за провиантом, не в силах заглотить всю добычу, повадились откусывать от многотысячной армии по кусочку. То уничтожат авангард, то заведут бой с арьегардом, то нападут на лагерь ночью, не чтобы взять верх, а только чтобы лишить ассирийцев сна и отдыха. Всё это продолжалось на протяжении 2 недель. Потери были незначительны, но войска двигалось на север в 2 раза медленнее, чем ожидалось. В первых числах месяца Тибета армия Ашшура Хайдина попала в снежную ловушку, когда встала лагерем на высокогорье в верховье реки Джейхан. Снег выпал по колено, засыпал все дороги, лошадей лишил корма, людей обрёк на голодную смерть. Запасов еды было всего на пару дней, раздобыть мясо стало подвигом, для того чтобы утолить жажду ели снег. Единственное облегчение прекратились нападения кимирейцев. На третий день плена ударили морозы. Пришлось утеплять палатки и шатры, разводить костры, разбивать повозки, чтобы согреться. Люди замерзали, болели, Начали умирать. Ашура Хайдин приказал бросить обоз и налегке идти в долину. Зимовали в Мелиде. Войскам не хватало еды, воды и даже крова над головой. Город, не способный долго кормить пятидесятитысячную армию, стал приходить в запустение. Наместник слезно молил Синахириба войти в его положение, просил не дать разорить провинцию окончательно. Это отчасти помогло. Царь был недоволен тем, как воюет сын. Ведь он, вместо того, чтобы наказать виновных, притеснял тех, кто выражал свою преданность Ассирии. Обменявшись письмами, полными обидных слов и недопонимания, отец и сын едва не рассорились. Весной удача, казалось, улыбнулась Ашура Хайддину. В месяце Аяр ассирийцам без боя сдался Каратепе. Как только город наводнили слухи о казни, сотворенной над жителями Маркасу, а на улицах появились первые жертвы расправы, Народ стал волноваться. Поговаривали о том, что ни в чем не повинных людей смутьяны привели к погибели, за что их надо схватить и выдать эссирийцам, и, и, дескать, тогда все спасутся. Схватить не сумели. Зачинщики, предвидя измену, ночью тайно покинули крепостные стены. Вместе со всей пехотой и конницей, всего не менее пяти тысяч человек, отправившись в Адану. Получив такой подарок, Ашура Хайдин на радостях устроил в своем лагере пир, Отправил к отцу гонца с хорошими вестями. Горажан велел не трогать, а наиболее ярых сторонников ассирийцев, так вовремя одумавшихся, назначил на высокие должности в Каратепе. От Каратепе сирийская армия двинулась вниз по течению Джейхан. За 3 недели похода она покорила почти пол сотни городов и крепостей различной величины, захватила много пленных, лошадей, коров, коз, овец, домашней птицы. золота, серебра, самоцветов, оружия и доспехов. Потребность в провианте наконец была удовлетворена. Враги почти не оказывали никакого сопротивления, и чем ближе была отдана, тем чаще говорили между собой воины, что вот там-то всё и закончится, бунтовщики будут разбиты, и можно будет поворачивать домой. Кто бы мог подумать, что отданная окажется таким крепким орешком. Все лето Шур-Ахай-Дин осаждал город, ставший оплотом бунтовщиков. Трижды шел на штурм, терял солдат, строил насыпи в ровь со стенами, пытался сделать подкоп, чтобы обрушить стены, да все напрасно. С моря в Адану продолжала пребывать провизия, а воды у защитников всегда было вдоволь. Три долгих бесполезных месяца. В месяце Элул положение ассирийцев еще более осложнилось. Кеммерийцы неожиданно напомнили о себе, захватив Каратепе, казнили в нем всех сторонников Ассирии, отрезали пути, по которым Ашур Ахай-Дин отправлял домой раненых и захваченную добычу, получал подкрепление для своей бескровленной армии. Это вынудило его отступить от Аданы, повернуть назад, вступить в затяжные бои с кочевниками. И уже казалось, что эта война никогда не закончится. Конец третьей книги Текст читал Александр Степаной.